ЭПИЛОГ За последние два месяца произошло много событий, но самого важного в моей жизни так и не случилось. Хотя Лукас сделал мне предложение в тот же день, когда мы вернулись из Осумской империи. Но в нашем случае расстояние сыграло роль злодейки-разлучницы. Да, мы постоянно друг к другу ездили. Я в Реджинию, Лукас ко мне в столицу. Но шеф Северс не мог оставить службу. Я же не могла покинуть отца. После того, как я рассказала ему всю правду о судьбе мамы, ничего не утаив, Он сник и как-то сразу подрихлел, Да и со стороны Корвина прежней поддержки больше не было. Он решил не возвращаться в столицу, а остаться в Акадии и восстановить старый родительский дом. Неожиданным утешением для отца стала Сурая. Он принял ее как родную дочь и проводил с ней все свободное время. Я не ревновала, понимая, что они оба нуждаются в этом общении. У сестры никогда не было настоящей семьи. Когда малышке исполнилось пять, боги забрали измученную душу Алисы Пожарских на небеса. А подлый и хитрый визирь думал лишь о том, как бы повыгоднее продать дочь. И вот теперь отец и сестра, эти два одиночества, нашли друг друга. Лорд Пожарских относился к Сурае как к младшей дочери, Рассказывал на ночь сказки, водил гулять по городу, покупал лакомства в соседней лавке и всячески баловал. А Сурайя всей душой полюбила названного отца и отвечала ему заботой и нежностью. «Я же в это время писала новую книгу о невероятных приключениях авантюристки Гвендолин. Моя героиня стала шпионкой, и я старалась брать сюжеты из жизни», Каждый вечер переодевалась мальчишкой и шла знакомыми улицами на окраины города, чтобы впитать дух приключений. Вот и сегодня вечером я попросила Сурайю присмотреть за отцом, сама же, выскользнув через черный ход, отправилась на дело. На днях в одной из забегаловок мое внимание привлекли два типа. Они выглядели довольно странно для подобного заведения, Слишком хорошо одеты, надушены и напомажены. Один из них говорил с акцентом, не иначе, как иностранец. И что особенно подозрительно, я не могла прочитать их мысли. Очевидно, незнакомцы использовали защитные амулеты. А с чего бы приличным людям к ним прибегать? Да и недоступны подобные устройства обычным гражданам. Я решила подсесть ближе, подслушать их разговор, и при возможности разглядеть воспоминания. Как обычно, заказала себе пинту дурно пахнущего пойла. Шустрая подавальщица улыбалась и вовсю заигрывала с симпатичным парнишкой, образ которого я на себя нацепила. Заметив тех самых типов в углу таверны, я быстро отправила разносчицу за добавкой, а сама переместилась еще ближе к ним. Расслышав слова «чертежи» и «вознаграждение», А еще, уловив кое-какие образы, поняла, что не ошиблась. Неужели мне удалось наткнуться на самых настоящих шпионов? Дождавшись, пока мужчины поужинают, я последовала за ними, твердо решив проследить, куда направляются эти франты. Потом зайду в отделение полиции и поделюсь своими наблюдениями с сыщиками. Незнакомцы завернули за угол, я юркнула за ними, Но в следующий момент чья-то цепкая рука сжала горло. Я даже не успела закричать и позвать на помощь, лишь хрипела и извивалась, пытаясь вырваться. — Говори, паскудник, кто тебе приказал за нами следить? — процедил один из мерзавцев. Видения, как всегда, некстати, хлынули потоком. Наконец-то я увидела его мысли, мысли убийцы, безжалостного и беспощадного. Второй мужчина, как я и предполагала, был чужестранцем, потому что таких снежных пейзажей и удивительных механизмов я прежде не встречала. «Избавься от мальчишки!» — требовательно прошипел он. Я уже приготовилась к мучительной смерти во имя искусства, но вдруг незнакомцы куда-то исчезли, их словно смыло волной. Нет, скорее снесло ветром, а вскоре увидела родное, любимое и очень злое лицо шефа Северса. «Ричи, так я и знал, что тебя нельзя надолго оставить одну. Ну почему тебе не сидится дома? Ты же собиралась закончить книгу». Лукас приподнял меня, вытаскивая из темного переулка на свет, туда, где раздавались голоса, изредка гудели клаксоны мобилей и горели фонари. Я втянула в себя побольше воздуха, И счастливо улыбнулась. А жизнь, оказывается, хорошая штука. Переведя взгляд на недовольного Лукаса, бросилась к нему на шею и впилась поцелуем в губы. Лорд Северс сдавленно хмыкнул, но на поцелуй ответил. Рядом кто-то деликатно прокашлялся, и мы на секунду отвлеклись. «Шеф Северс, мы тогда этих супчиков в участок доставим и допросим, а вы их уже утром, с пристрастием, да?» проговорил знакомый полицейский, который в прошлый мой визит в участок запомнил меня в образе мальчишки. Шеф полиции кивнул, и полицейские усадили двух незнакомцев в мобиль. «Так это были настоящие преступники?» восхищенно протянула я. «А то ты не поняла, когда они тебя душили», — буркнул в Северс. «И самые настоящие шпионы?» — вновь спросила я с восторгом. «Самые настоящие?» — едва не прорычал Лукас. «Все же я не ошиблась, и праведческий дар бога Ди набирал силу. Теперь мне были доступны не только образы, но и чужие мысли. Правда, урывками и выборочно. Иногда так сразу и не разберешь, что к чему». Да и не будешь в каждом подозревать шпиона и убийцу. Как сказал Лукас, все приходит с опытом. Главное, чтобы данный конкретный опыт не стал последним. Когда мы уселись в техномобиль, лорд Северс снял с меня кепку и растрепал волосы. А затем рывком перетащил к себе на колени неистово целуя а я восхищалась тем, сколько же в нем внутренней страсти, хотя внешне он порой напоминал каменную глыбу. «Один мой друг как-то сказал, что мне нужна та, которая растопит лед и разожжет огонь в сердце», — признался Лукас, прервав поцелуй. «Ты мой огонь, Ричи! Я безумно счастлив, что встретил тебя!» Я не стала уточнять, какой такой друг пожелал ему подобное но от чего то решила что это была леди вивер правда меня сейчас больше волновали не бывшие возлюбленные лорда северса а каким ветром его занесло в столицу и как собственно говоря он меня нашел о чем я его тут же спросила ведь я ждала его только завтра утром приехал на день раньше потому что меня попросили помочь с одним делом «Коллеги сообщили, что операция по поимке опасных шпионов под угрозой срыва. Какой-то мальчишка увязался за нашими преступниками. Я полагал, это человек Вивера». «Да я ж не специально». На всякий случай потупила взор, но виноватой себя не чувствовала. «Просто у меня такой сюжет, где героиня – агент тайной службы. И для достоверности... Для достоверности тебя бы выпороть, Ричи». Мы завтра же обменяемся брачными клятвами и переедем в мой особняк. Ты будешь писать книги под моим неусыпным контролем». Рявкнул некогда спокойный Лукас, а затем то ли наградил, то ли наказал поцелуем. «В какой особняк, Лукас? В Реджению? Ты же знаешь, я не могу. Здесь отец и сестра. Поникла я». Тем временем мы уже свернули с центральной улицы в старую часть города, где жили аристократы. Тут находился и особняк императора Александра, который он категорически отказался покидать и менять на покои во дворце. Из отделения полиции Реджинии я уволился, передав дела новому шефу, Эвелин Вивер, сообщил Лукас, а я от удивления открыла рот. «Но как же так? Ведь это твое призвание. Если ты уйдешь из полиции, то будешь жалеть». «А я и не ухожу», — лукаво подмигнул Лукас. «Меня назначили начальником дарданской полиции вместо винника, поэтому я переезжаю в столицу». «Так куда мы сейчас едем?» — спросила я, заметив, что мобиль остановился у забора одного из роскошных домов. «Уже приехали. В семейный особняк семьи Северс. Я не успел привести дом в порядок. Он несколько лет стоял в запустении, после того, как из него выселили наших опекунов». «Опекунов?» – непонимающе повторила я. «Я помнила, что родители Лукаса погибли. Его воспитывала Елена. И слышала про опекунов, но подробностей не знала». «Не опекуны, а аферисты, которые выгнали сестру из дома, меня младенцем сдали в лечебницу, а наши деньги и имущество присвоили себе», — пояснил любимый. Оставив мобиль возле ворот, мы вошли в парк. Фонари освещали широкую дорожку, выложенную ровными квадратными плитами. А когда приблизились к белоснежному трехэтажному особняку с колоннами, я ахнула. Настолько сказочно он выглядел. Лукас открыл дверь, а затем легко подхватил меня на руки. «Что ж, без пяти минут, леди Северс, добро пожаловать в семейное гнездо. Слуг пока нет, комнаты не слишком обустроены, но наша спальня уже готова». Я сама потянулась за поцелуем. Пусть Лукас не сообщил заранее о своих планах, полагая, что женщины любят сюрпризы. Но разве это повод для обиды? Главное, что я люблю его, а он — тот самый человек в моей жизни, который всегда придет на помощь и не предаст. Не знаю, как долго длился наш поцелуй, но закончился он в спальне на белоснежных простынях при свете луны, подглядывающей за нами в окошко с небосклона». Через несколько дней я стала леди Северс, наконец-то дописала пятую книгу про Гвендолин, завершила рассказ про принца и русалку и со спокойной душой готовилась к свадебному путешествию в Акадию. По пути мы с Лукасом планировали заехать в храм бога Ди. Отец изъявил желание пожить в келье и помолиться, пока мы будем колесить по пустыне, точнее жить в роскошном мотеле – который всего за месяц предприимчивые осумы построили в оазисе. А я собиралась провести в храме третий по счету обряд. Мой первый ритуал вышел провальным. То ли артефакт мстил мне за то, что я от него сбежала, то ли моего опыта было недостаточно для пробуждения силы. Зато второй обряд, в котором помимо провидцев участвовали Нора Нобель, Оливер Блэкстон и директор музея артефакторики мистер Гудвич, прошел как положено. Мне подсказывали, поддерживали, да и я всей душой желала стать проводником магической силы, чтобы помогать людям. Видимо, бог Ди услышал мои просьбы и смилостивился. Артефакт, впитав мою энергию, ожил, и пробудил магию у слабых провидцев. Корвин и Амин в теле Рауфа тоже участвовали в том обряде. Бывший султан Асумов достойно принял свою судьбу. Он остался жить в храме, развивал провидческий дар и сдружился с настоятелем Морисом. А Корвин вернулся в Акадию, в свой отремонтированный дом. Названный брат регулярно навещал в Асумской империи отца. Мистер Дей оставил службу но сына, как и свое прошлое, пока не вспомнил. Сурая не захотела сопровождать нас в Акадию, решив остаться в столичном доме, да и лорд Северс отчего-то настаивал на этом, убеждая меня, что ничего страшного с малышкой за неделю не случится. За несколько месяцев, проведенных в дардании сестра повзрослела и, возможно, уже жалела о том, что отказалась вернуться на родину с Дамиром, Надеюсь, она смогла понять, что ценность чувств не столько в словах, сколько в поступках. Наконец все домочадцы собрались в холле. В этот момент раздался звонок колокольчика. Входная дверь открылась, а на пороге возник Дамир с роскошным букетом белых цветов. В костюме, сшитом по последней дарданской моде, он выглядел элегантно и гораздо моложе своих лет. Дамир бросил на пол саквояж, а цветы вручил Сурайе. «Ну, наконец-то!» — пробормотал Лукас, и в его голосе мне послышалось облегчение. «Отец же насторожился при виде чужака, да еще и Асума!» «Добрый день, лорд Пожарских! Я султан Асумской империи и приехал в Дарданию с неофициальным визитом!» — поспешил представиться Дамир. «Прошу руки вашей дочери!» «Но моя дочь уже замужем», — удивился отец, а затем перевел взгляд на мою младшую сестру. «А, так вы говорите о маленькой звездочке, но ей еще рано замуж». Лукас с Дамиром переглянулись. Муж тихонько хмыкнул, а султан растерянно потер лоб, пытаясь подобрать правильные аргументы. Молчание нарушила Сурая, обратившись к будущему жениху. «А вы, Яэль, из гарема выгнали?» «Я разогнал весь гарем», — послушно отчитался Дамир. Асумские женщины должны снять эти ужасные черные накидки», — категорично заявила сестрица, вкусившая прелести свободной дарданской жизни. «Обсудим», — вздохнул султан. «А где мое кольцо?» — прищурилась Сурая. Дамир снял с мизинца перстень с крупным изумрудом, и надел на пальчик невесте. А Сурая с боевым кличем бросилась на шею возлюбленному, пренебрегая этикетом и прочими правилами приличия. Да и о каких правилах может идти речь, когда в деле замешаны чувства? «Я согласна! Согласна! Папа, скажи ему!» Отец прокашлялся. «Ну что ж, раз все так обстоит, то благословляю вас, дети!» Он хотел пожелать молодым счастья, но осёкся на полуслове, потому что дети его уже не слушали, а самозабвенно целовались. Подхватив отца под руки, мы покинули дом, решив не мешать правителю асумской империи налаживать личную жизнь. «Правильно ли я понимаю, что Дамир приехал в Дарданию с неофициальным визитом как раз на тот период, пока мы путешествуем по Акадии?» уточнила я у Лукаса, когда мобиль отъехал от дома. «Правильно», — улыбнулся муж. «Султан уже готовится к свадьбе. Даже прислал императору Александру приглашение. Правда, с открытой датой». «Да мир так уверен в себе», — хмыкнула я. «Нет», — покачал головой Лукас. «Он уверен в своих чувствах. Ведь для настоящей любви нет преград». «Для любви нет времени и расстояния». Мечтательно добавил отец и посмотрел на небо, где уже зажглись первые звезды. А я подумала, что идея отправиться на поиски таинственного клада порой бывает не так уж и плоха, ведь можно найти истинные ценности, что будут дороже несметных сокровищ и древнего артефакта, дарующего власть. «А знаешь, я до сих пор храню твое признание» шепнул мне на ухо Лукас, вытащив из нагрудного кармана записку. Ту самую, что я ему написала в келье храма бога Ди, когда сбежала. Эти слова навсегда останутся в моем сердце, как и ты, Рэйчел. Я развернула лист и тихим голосом прочитала признание в любви, которое в тот момент так и не решилась произнести вслух. Каждый из нас допускает ошибки. И знаешь, слишком легко, заигравшись на миг, оступиться. Но почему ты меня от себя отпускаешь? Сон мой недавний, желала которому сбыться. Пусть я не та, чью надела и душу, и маску. Пусть ты не тот, кто так долго был рядом со мною. Верю в тебя, как ребенок, в любимую сказку. Верю тебе, значит, сердце своё приоткрою. Примечание. Стихотворение Ольги Валентеевой для книги «Незнакомка» или «Не ищите таинственный клад». Конец примечания. Конец книги. Читала Нелли Новикова.